90. Я тебя люблю. Я без тебя жить не могу. Если слышишь такое объяснение в любви, знай, что оно всегда искреннее. Но подумай, не любовь ли это голодного волка к ягненку? И голодный волк искренне любит ягненка. Ведь он действительно обойтись без него не может. У меня есть стихотворение о такой любви. Автора не знаю и не могу получить у него разрешение на публикацию, поэтому передам только его содержание. Объяснялся в любви к капустному листу кролик, погрузив мордочку в качан капусты. В это время объяснялась в пламенной любви к кролику лиса, медленно подкрадываясь к нему. Одновременно объяснялся в любви к лисе охотник, который надеялся с помощью лисьего воротника наладить отношения со своей возлюбленной.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 чего от тебя хотят, и в чем она будет проявляться. И ты поймешь, любовь ли это. 92. Любовь, как беременность. Либо она есть, либо ее нет. А если она небольшая, то создай ей условия, и она станет большой. 93. От только что начавшейся любви так же легко избавиться как от беременности с небольшим сроком. 94. Если не повезло в любви, расти, и твоя возлюбленная из головы попадет в грудную клетку, потом в живот, потом в малый таз, а там и в унитаз. Совет тем, кто понимает, что объект любви не достоин того, чтобы по нему вздыхать, но выбросить его ни из головы, ни из сердца не удается. Специально для них Вставляю свою статью «Наркоманическая любовь». Итак, если не повезло в любви, расти. И твоя возлюбленная из головы попадет в грудную клетку, затем в живот, затем в малый таз, а там и в унитаз. 95. Любовь как дерево. Когда она только зародилась, ее легко выкорчевать. Когда разрослась, трудно. 96. Расставшись с любимой, не встречайся. А если вынужден встречаться, не разговаривай. А если вынужден разговаривать, не откровенничай, а говори по пустякам. Пусть новости о тебе она узнает со стороны. 97. Спокоен в эротической любви тот, кто имеет пирамиду любви. Пирамида любви – это женщины, которые меня любят и которых я люблю. На вершине та, с которой я имею еще и сексуальные отношения. Если та, которая на вершине меня разлюбит, трагедии не будет, хотя и будет неприятно. Подобную пирамиду следует иметь и женщинам. Только не путайте любовь с сексом. На вершине пирамиды та женщина, которую я люблю и которая меня любит, и мы еще занимаемся сексом. Если та, что наверху разлюбит меня, то тогда из кадрового резерва Мне нужно будет подобрать одну, с которой я займусь сексом. Многие боятся потерять своего сексуального партнера и попадают в зависимость к нему. Они начинают вести себя не так, как им хочется, а так, чтобы понравиться партнеру. Поведение становится неестественным, и они теряют то, что хотели удержать. А когда человек не боится потерять, то его поведение становится естественным, И спонтанным. Тогда есть больше шансов сохранить возле себя сексуального партнера. Итак, спокоен в эротической любви тот, кто имеет пирамиду любви. 98. Завоевав сексуального партнера, оставайся таким же, каким был, когда его завоевывал, а не становись таким, каков ты есть. Неосознаваемая ложь у нас распространена повсеместно. Она везде губительна, но особенно при построении любовных и семейных отношений. Мужчина и женщина в момент развития отношений стараются показать себя с наилучшей стороны, стараются показать себя даже лучше, чем на самом деле. Они понравились друг другу и решили пожениться, фактически совершенно не зная друг друга. Но на цыпочках долго не простоишь. Обман раскрывается и наступает разочарование, которое можно спрогнозировать и следовательно предотвратить. Поэтому, завоевывая сексуального партнера, лучше всего быть самим собой, а не кем-то другим. И если уж хочется что-то из себя корчить, то целесообразнее представлять себя хуже, чем ты есть на самом деле. Итак, завоевав сексуального партнера, Оставайся таким же, каким был, когда его завоевывал, а не становись таким, каков ты есть. 99. Не кричи на того, кого любишь. Криком любви не завоюешь. Лишь ненависть получишь. 100. Когда ты кого-то или что-то пытаешься завоевать, подумай, сможешь ли удержать. Помни, сложно удержать, а не завоевать. 101. Любовь не может быть слабой. Если чувство слабое, значит, это не любовь. 102. Это на солнце могут быть пятна, но не на любимом или любимой. Здесь особенности. Когда проходит любовь, особенности становятся недостатками. Когда ты у любимой Стал замечать недостатки? Прежде чем пытаться с ними бороться, подумай, не прошла ли любовь? Когда ты любил, твоя любимая мило картавила. Когда любовь прошла, стал раздражать ее выговор. Итак, это на солнце могут быть пятна, но не на любимом или любимой. Здесь особенности. 103. Нельзя полюбить женщину, Если не любишь женщин. Несколько измененный афоризм Лоуэна, известного на Западе психотерапевта. Он прав. Если я не люблю женщин, то и моя любовь к конкретной женщине будет отравлена моей нелюбовью к женщинам. Если бы еще избавиться от религиозных, возрастных, сословных, расовых, национальных и прочих предрассудков, то проблема выбора сексуального партнера была бы достаточно легкой. С одним таким человеком, истинным демократом, я хочу вас познакомить. Это великий поэт Древнего Рима Овидий Назон. Вначале мне это стихотворение показалось развратным, теперь представляется образцом не декларируемой, а истинной демократии и хорошего психологического здоровья. Когда человек... Встретившись с тем или иным явлением, пытается найти в нем, прежде всего, достоинство. Любовные элегии. Книга вторая, глава 4. Я никогда б не посмел защищать развращенные нравы, ради пороков своих лживым оружием врицать. Я признаюсь, коли нам признание в поступках на пользу. Все я безумство готов, все свои вины раскрыть. Я ненавижу порог, но сам ненавистного жажду. Ах, как нести тяжело то, что желал бы свалить. Нет, себя побороть, ни сил не хватает, ни воли. Так и кидает меня, словно корабль на волнах. Определенного нет, что любовь бы мою возбуждала. Поводов сотни, и вот я постоянно влюблен. Стоит глаза опустить какой-нибудь женщине скромно, Я уже весь запылал, видя стыдливость ее. Если другая смела, так значит, она не простушка. Будет, наверное, резва в мягкой постели она. Встретится ли строгая мне, наподобие суровых сабинок Думаю, хочет любви, только скрывает. Горда, коль образована ты, так нравишься мне воспитанием. Не учена ничему, так простотую мила. И калимаха стихи для иной пред моими топорны. Нравятся, значит, мои. Нравится мне и она. Та же и песни мои. И меня стихотворца порочит. Хоть и порочит, хочу и ей запрокинуть бедро. Это походкой пленит, а это пряма, неподвижно, Гибкою станет она, ласку мужскую познав. Сладкая иная поет и льется легко ее голос. Хочется мне поцелуй и у певицы сорвать. Это умелым перстом пробегает по жалобным струнам. Можно ли не полюбить этих искуснейших рук? Это в движении пленит, разводит размеренно руки, мягко умеет и в такт юное тело сгибать. Что обо мне говорить? Я пываю от всякой причины. Тут и Полита возьми. Станет приапом и он». Ты меня ростом пленишь. Героиням древним подобно. Длинная можешь целая ложа занять. Это желан не тем, что мала. Прельстительный. обе. Рослая, низкая. Все будут желания мои. Это не прибрано. Что ж, нарядившись, прекраснее станет. Тара задета вполне может себя показать. Белая нравится мне. Золотистая нравится кожа, Смуглой Венерой, И той увлекаюсь подчас. Темных ли пряди кудрей К белоснежной шее прильнули, Славою леды черных волос красота? Светлые они, но шафраном кудрей Аврора прельщает. В мифах всегда для меня Нужный найдется пример. Юный я возраст ценю, Но тронут и более зрелым. Это красою милей, та подкупает умом. Словом, какую не взять из женщин, хвалимых в столице, все привлекают меня, всех я добиться хочу. Зря казнить себя Видий, если бы мы все были такие, может быть, семьи были бы прочнее. Думаю, что не он бросал женщин, а они его бросали по бедности его. Это видно из его творчества. А с такой психологией, Он быстро влюблялся в другую. Послушайте еще рассказ одного из моих подопечных. Когда я избавился от скверной патриархата, национальных и сословных предрассудков и полюбил женщин, то жена моя стала значительно лучше в моих глазах. Я в полном объеме оценил всю ее душевную красоту и искренность. Заметил, что она многое делает лучше, чем я. Понял, что она была... И есть опора нашей семьи. Даже ее комплименты в мой адрес и восхищение мною стали более ценными для меня. Ведь они идут от человека, мнение которого многого стоит. Да она уже и имеет от меня все, что я могу дать. Да и к замечаниям я стал внимательнее прислушиваться. Моей жене этот афоризм и стихи не понравились. А зря. Если бы я не жил по этому принципу, то, может быть, сейчас полюбил бы более молодую и более высокую. А сейчас она мне нравится своим зрелым возрастом и небольшим ростом. Ну и всем остальным, что в ней есть. Итак, нельзя полюбить женщину, если не любишь женщин. 104. Добивайся только королевы. Она, конечно, может отказать. Но откажет королева. Но ведь и не королева может отказать. 105. Наука любви нужна, когда нет любви. 106. Женщинам, воюющим за мужчину. Кто тянет на себя, тот проигрывает. 107. Женщинам, воюющим за мужчину. Зачем вам нужен этот дурак? Неужели ему непонятно, что вы лучше всех? 108. Любовь не имеет эпитетов. Очень важное положение. Любой эпитет показывает, что этого качества в чувствах вашего партнера к вам нет. Проверьте, сильная любовь, а разве любовь бывает слабой? Искренняя любовь, а разве любовь может быть неискренней? Настоящая любовь, а разве бывает ненастоящая любовь? Поэтому если к словам «я тебя люблю» добавляется еще что-то, то можно сомневаться, а любовь ли это, если к этому чувству Необходима еще какая-то приправа. Тогда все вместе сойдет за любовь. Плохо то мясо, которое нельзя есть без гарнира. Итак, любовь не имеет эпитетов. 109. Если вам ваш сексуальный партнер запрещает учиться, значит он вас не любит. 110. У любви нет проблемы выбора. 110а. Тот, кто в тебе нуждается и без тебя не может обойтись, тот тебя не любит. Его к тебе влечет нужда, но влечение его к тебе искреннее и более сильное, чем любовь. 110. Б. Тот, кто без тебя может обойтись, и тем не менее хочет быть с тобой, не исключено, что он тебя любит. 111. Когда речь идет о любви, помни, что ошибку тебе простят, а медлительность нет. 112. Не думайте о партнере, а думайте о себе. Партнер от этого только выиграет. Годится не только для дела любви, но и для дела. Я врач, но когда я лечу больного, я думаю только о себе. Я заранее предупреждаю пациента, что я не бог, но я постараюсь сделать все, что смогу для его выздоровления. Ведь не все зависит от меня. Многое зависит от материальных условий отделения – а еще больше, особенно при лечении неврозов, от самого больного. И если он не будет способствовать своему выздоровлению, то никакие мои усилия не помогут. Если я знаю, что не справлюсь с этим больным, то ему об этом говорю прямо. И стараюсь, если это возможно, отказаться от его лечения. Если я знаю, что кто-то лечит эту болезнь лучше меня, я направляю пациента к этому врачу. Я не хочу для себя лишних неприятностей. Но ведь при таком подходе и пациент выигрывает. Я педагог, но когда я учу кого-либо, я думаю только о себе. Поэтому я стараюсь не повторяться и преподавать не только содержательно, но и увлекательно, чтобы мои ученики не скучали. А если занятия платные, то плату за обучение мои ученики вносят не на первом занятии, а на третьем-четвертом. Это я делаю для того, чтобы избежать присутствия на моих занятиях тел, ибо мне нужны души. За первые два-три занятия те, кому все это не нужно, перестанут их посещать. У меня будет меньше разгильдяев. При бесплатных формах обучения я, нарушителей дисциплины и двоечников, отпускаю с занятий и ставлю им положительные оценки, только чтобы они мне не мешали работать с отличниками. Инспекторы и проверяющие – не приходите ко мне на занятия, чтобы убедиться в этом и наказать меня. На моих занятиях посещаемость достигает 150%. Просто двоечники, прогуляв одно-два занятия, узнают, что на занятиях интересно и перестают их пропускать. Зато приходят на мои занятия те, кому можно было бы и не приходить – педагоги, студенты других курсов и потоков и прочее. Так говорил один из моих учеников. В любви это правило тоже следует соблюдать. Ведь если я хочу получить любовь, то я не буду делать плохо своему партнеру. Итак, не думайте о партнере, а думайте о себе. Партнер от этого только выиграет. 113. Слезами любви не завоюешь, получишь лишь жалость. 114. Для многих любить – Это значит навязать любимому или любимой свой образ мысли, свой образ жизни и свой образ чувствования. «Я, если бы была вашей женой, вас туда бы и не пустила», заявила одна женщина своему любимому, когда узнала, что он устал в одной очень сложной командировке, где неплохо заработал и продвинулся в достижении своей цели. И она еще рассчитывала на взаимность. Вот поэтому его женой Она никогда не станет. Итак, для многих любить – это значит навязать любимому или любимой свой образ мысли, свой образ жизни и свой образ чувствования. 115. И бабник, объясняясь в любви, заявляет своей любимой, что он бабник, такой красивый, как ты, я никогда не видел, ты необыкновенная. Умная женщина понимает, что ее сравнивать с другими красавицами и теми, которых ее пасе считают обыкновенными. Итак. И бабник, объясняясь в любви, заявляет своей любимой, что он бабник. Такой красивый, как ты, я никогда не видел. Ты необыкновенная. 116. Советуется тот, кто не хочет взять на себя ответственность. Зрелый человек просит помощи. Отсюда. Не давай советов, особенно кем быть и с кем быть. 117. Когда человек плачет об усопшем родственнике, не исключено, что он плачет не о печальной судьбе усопшего, а о тех благах, которых он лишился, в связи с его уходом в мир иной. Послушайте, как причитают по умершему. На кого ты нас оставил? Что мы будем без тебя делать? И тому подобное. И горе их искренне. И лишь один раз я слышал, как плакал человек по покойнику. Это была женщина 52 лет, которая похоронила своего мужа-ровесника. Я женщина сильная, я проживу без него. Мне жаль, что он так рано ушел. Кстати, прожили они жизнь хорошо. Там, где совместная жизнь с покойником была плохая, слез больше. Не муки ли совести изливаются слезами? Может быть, по покойнику плачут и чаще. Но я ведь больше общаюсь с людьми невротичными. Итак, когда человек плачет об усопшем, не исключено, что он плачет не о печальной судьбе усопшего родственника, а о тех благах, которых он лишился в связи с уходом его в мир иной. 118. Послушай, как человек других ругает. Это он дает себе характеристику. Если человек назвал меня глупцом, то он, безусловно, прав в том, что он глупец. Что касается меня, то это еще необходимо исследовать. Может быть, он и прав, но в отношении него сомнений нет. Если я на самом деле умный, а он назвал меня глупцом, то кто он? А если я дурак, то он дурак вдвойне, так как глупо связываться с дураком. В психологии существует неписанное правило, которое гласит «Психолог никогда не ошибается». Но если то, что он приписал обследуемому, неверно, то оно верно по отношению к самому психологу. Правило может помочь во многих случаях. Как-то я сказал своему знакомому еще в годы застоя о том, что у меня скоро должны выйти две книги. Он меня предупредил. «Смотри, никому не говори, а то напишут анонимку». Что он сказал о себе? Я не могу утверждать, что он в своей жизни писал анонимки, Но уверен, что мысли такие у него возникали. Итак, послушай, как человек других ругает. Это он дает себе характеристику. 119. Дай мне совет, и я узнаю, кто ты. Привожу рассказ одного моего подопечного. У меня были неприятности с начальством. Я стал советоваться с друзьями. И вот какие советы мне дали. Выступи открыто на собрании и скажи «все начальству при всех». Подойди к вышестоящему начальнику и подай жалобу. Напиши анонимку в Москву. Перейди на другую работу. Дай подарок начальнику. Начинай ему льстить. Но ни один из этих приемов для меня не подходил. Ругаться в открытую не хватало эмоциональных сил. Да и страшновато было. Писать анонимки и давать взятки было страшно. Льстить противно. Я воспользовался приемами психологического айкидо. Мне удалось наладить отношения с начальством без лести, подарков, анонимок и не пришлось увольняться с работы. Кроме того, я узнал суть своих знакомых. Итак, дай мне совет и я узнаю, кто.